4. Далее путь их лежал мимо вольеров с мертвыми экзотическими птицами, закусочные, рекламирующие в очень, надо сказать, неудачном месте лучшие в топике бизон-бургеры. Они прошли под еще одной железной аркой с надписью «Ждем вас снова в парке Гейджа». А уже за аркой асфальтированная дорога Только для служебных автомобилей, поднимаясь по насыпи, выводила на автостраду. Теперь они уже ясно видели зеленые щиты, которые заметили еще со станции. Опять трассоваться, едва слышно вымолвил Эдди. Черт побери! И тяжело вздохнул. А что такое трассоваться, Эдди? Джейк не ожидал, что Эдди ответит. Когда Сюзанна повернулась к нему, Эдди, крепко сжимая рукоятки ее новой коляски, отвел глаза. Потом посмотрел на Сюзанну, на Джейка. «Не очень приятная история, как и вся остальная моя жизнь, пока наш Гарри Купер не перебросил меня через великий водораздел». «Ты можешь не...» «Да ничего особенного. Наша компания, ну, я, мой брат Генри, обычно бродяга Охара», потому что у него был автомобиль. Сандра, Корбит, может, еще Джимми Полио бросали бумажки с нашими именами в шапку. Тот, чье имя вытягивали, становился гидом, так звал его Генри. Ему или ей, если выбор падал на Сандру, приходилось блюсти сухой закон, ну, во всяком случае не выходить за рамки. Остальные же торчали, как хотели. Потом мы все набивались в крайслер бродяги и по Автостраде 95 уезжали в Коннектикут. Или Потоконик Парквей в штат Нью-Йорк. Только мы его звали Кататоник Парквей. Ставили в магнитолу кассету с Криденс, Марвином Геем, или даже с хитами Элвиса. Ночью нам нравилось ездить больше, чем днем, особенно при полной луне. Мы мчались по автостраде часами, иногда высовывая головы из окон, как обычно высовываются собаки. Смотрели на луну, считали падающие звезды. Вот это у нас называлось трассоваться. Эдди улыбнулся с видимым усилием. Чудесная жизнь, господа. «Звучит весело», — ответил Джейк, — «исключая наркотики». «Я хочу сказать, ездить по ночам с друзьями, смотреть на Луну, слушать музыку. Здорово!» «Так оно и было», — кивнул Эдди. «Хотя иной раз мы так наедались колес, что могли отлить не в кусты, а в свои башмаки». Он помолчал. «И это самое ужасное, не так ли?» «Трасоваться?» — повторил Стрелок. «Ну что ж, потрассуемся» и они зашагали по дороге, выводящей на автостраду.